Только к обеду, когда я успела второй раз позавтракать и пообедать, познакомиться с подавальщицей и обсудить с ней все вчерашние события, появились Этьер, Жан и Малика. Подруга выглядела довольной, думается, что Жан извинялся очень бурно и страстно. Облачённый в короткую дублёнку Этьер одарил меня изучающим взглядом, но ничего не сказал. Он был угрюм и непривычно задумчив. Это интриговало. «А чего вы так рано?» «Я ещё поужинать не успела?» — чуть пафосно спросила я. «Ещё чуть-чуть, и я бы тут обосновалась. Устроилась бы на работу и обзавелась жильём». Жан хмыкнул и, толкнув мой чемодан в сторону Этье, раскомандовал. «На выход». «Не прошло и года», — пробубнила я ворчливо. Этье все так же молча подхватил мой баул и поволок его в сторону двери. Оглянувшись, он убедился, что я следую за ним, и тут же поймал мой взгляд. Да, я неприлично пялилась на его зад. Обычно Мак носил длинные сюртуки и плащи, но сегодня короткая куртка не скрывала. В общем, я попалась на горяченьком. Поняв, куда я пялилась, Этьер просиял и подмигнул. «Ну, что тут скажешь? Мгад!» У входа уже стояла наша карета. Из короткого разговора я поняла, что Этьер уже навёл справки о том, куда нам ехать. На какую дорогу свернуть, чтобы найти эту таинственную деревню, где живёт бабуля Малики? Усевшись в карету, я посадила Зюзю рядом с собой. Пёсик был в восторге от путешествия. Этот мелкий избалованный пакостник, покрутившись на месте, поставил передние лапки на узенький подлокотник и весело гавкал в окно. Вот увидит, тебя бывшая хозяйка, будешь знать, пригрозила я. Пёс тут же соскочил с сиденья и спрятался под мой подол. Какой хоробрец, поддела я Зюзю. Ну и пусть русишка зато умный, похвалила моего питомца Малика. Может, расскажешь, что с тобой случилось ночью? Ты ведёшь себя не как всегда, задумчивая какая-то. Позрослела резко, пошутила я. Да ничего, Малика, не произошло. Ну что со мной могло случиться? Моя рыжая подруженька скептически приподняла бровь и криво улыбнулась. С тобой, ведьма ты -то, тёмная, может случиться всё что угодно. Я удивлюсь, если с тобой действительно ничего не произошло. Вот это действительно шокирует. Ты преувеличиваешь. Я отодвинула штору на окне кареты, чтобы впустить свежего воздуха. Внутри стоял просто кошмарный запах перегара. Малика постоянно принюхивалась, но, видимо, не могла сообразить, откуда эта вонь. Нет, как раз преуменьшаю. Где ты ночь провела, Раяна? Голос подруги стал строже, похоже, кто-то включился в режим старшей сестры. "Ты не говоришь, что столь специфический запах в нашей карете? Тут просто так появился. Открывай дверь, дышать же нечем. Кажется, меня спалили. Что же, придётся отвечать почти правду". А распахнув дверцу, я сокрушённо пробормотала: "Напилась с бродягами и заночевала в какой-то полуразвалившейся избе на грязном полу. А потом меня, видимо, сюда притащили. Честно призналась я, скрыв кое-какие моменты. И всё. Маленька недоверчиво на меня покосилась. Я утвердительно закивала головой. А я уж себе напридумывала. Но ты бы не стала от меня ничего скрывать, так же? Я опять закивала, как болванчик. Точно? Настойчивость подруги начинала раздражать. Я ведь сразу сказала, напилась и проспалась. Врать близкому человеку было неприятно, но сказать правду откровенно страшно. Дверь захлопнулась и карета тронулась с места. Малика нервно завозилась на сидении, и поправила и без того безупречно сидящее на ней дорогое зелёное бархатное платье. Подружка явно готовилась к встрече с родственницей и желала произвести на неё хорошее впечатление. Чем дольше мы ехали, тем сильнее нарастала нервозность ведьмочки. Она вздрагивала от каждого скрипа, боясь, что карета сломается. Выглядывала из окошка и стремилась разглядеть очертания первых домов деревни. Мяло и разглаживала подол платья. "Малейка, заметьте, как подружка в очередной раз схватилась за ткань одежды, и я накрыла её руку своей. "Успокойся. Ты выглядишь прекрасно. Ты выросла достойной женщиной. Ты замужем за профессором боевого искусства. За мужчины, чей род знает свои корни на 20 поколений назад, а то и больше, тебе нечего переживать. Не если тебе там и будут не рады, то не потому, что с тобой что-то не так, а потому что они с приветом. Успокойся, выдохни и улыбнись. Осталось совсем немного. Малика действительно сделала глубокий вдох и тихо выдохнула. Ты не представляешь, как мне страшно. Я тут подумала, а что если это опустившиеся люди? Представь, как мне стыдно будет. Перед кем, хмыкнула я, передо мной. Ты знаешь всю грязь, что скопилась в моём благородном семействе. Перед мужем? Так он женился на тебе, когда ты подавальщицей работала. Думаешь, сейчас он разочаруется, узнав, что ты не самых аристократических кровей? Или этиер тебя престыдит? Это который всё детство и юность рыбий потроха с полв за копейки отшкрябывал. Ты краснеет-то. Перед кем из нас тут собираешься? Малико сжала виски, ещё раз глубоко вдохнула и выдохнула, а потом порывисто обняла меня и прижала к себе. «Что бы я без тебя делала, сестрёнка?» «Хм, утонула бы в своём пессимизме», — предположила я. Или изводила своей неуверенностью бедного Жиана. Карета подскочила на кочки, и мы ойкой ухватились за края сиденья. Выглянув в окно, я рассмотрела вдалеке заснеженные крыши домов, Из их печных труб весело выходил белёсый дымок. Теперь заволновалась и я. Глянув на свои перевязанные запястья, поняла, что возвращаться в столицу мне с друзьями пока нельзя. Нужно сначала найти того молодого мужчину, Самара, и попытаться с ним договориться. Если припугнуть его тюрьмой и сослаться на то, что всё было незаконно, и он желает добраться до денег. В общем, напугать и надавить — то, скорее всего, за небольшую сумму денег он и согласится признать брак недействительным. Моя невинность при мне. Между нами ничего не было. Думаю, уладить всё можно. Главное — найти этого моего муженька нежданного. А потом вернуться в город и поговорить с Этьером. Признаться ему в своих чувствах. Что он мне ответит? Хотя я и сама понимала. Он что скажет? Мол, ты девушка красивая, мне нравишься, но свобода дороже. И не стоит забывать, что у него другая зазноба, чтоб ей калось. И последнее, самое сложное, что нужно будет сделать, это поговорить с мачехой. В крайнем случае отказаться от родового имени матери и отписать всё имущество банку за долги. Да, останусь абсолютно нищей, но у меня диплом. Уж не помру-то с голоду. Вот сейчас те проблемы, что терзали меня несколько лет, казались такой мелочью. У меня брак, не пойми с кем. У меня мужчина, любимый, про другую думает. Что я так об наследстве этом печалилась? Хваталась за него. Да ну эти деньги! Что я на кусок хлеба не заработаю, тем более с такой подругой, как Малика? Впервые за три года я спокойно улыбнулась и угомонилась. Просто откажусь от имени отца и матери, откажусь от титула аристократки и заживу нормальной жизнью, как все. «Приехали», — выдохнула Малика. А может, зря я всё это затеял? Конечно, согласилась я с ней. Поворачивая, мы возвращаемся в столицу. Кому нужна эта бабушка? Жила без неё всю жизнь и дальше проживёшь. Да ну тебя, выдохнула рыжая ведьма. О чего ерунду болтаешь? Мы сопли морозили сюда тащились, чтобы посмотреть на засоф на калитке и развернуться обратно? Карета замедлила ход а вскоре и вовсе остановилась у невысокого металлического забора. Выглянув одновременно с Маликой в окно, увидела небольшой двухэтажный особнячок. Аккуратные окна, резные ставни. Флюгер в виде стрелочки на крыше. Небольшое крыльцо, ступеньки и дорожка к калитке не чищены. Только дымок из трубы указывал, что живёт здесь кто-то. «Ну, на дом опустившихся людей не похоже», — сделала вывод я. Жанна и Тьер спрыгнули с козьего, открыв дверь и пустили подножку, помогая нам спуститься. Кутаясь в плащ, я высматривала окна, пытаясь увидеть кого-нибудь. «Может, дом не тот?» — взволнованно шепнула Малика. «Тот, Рыжик. Не волнуйся, просто нас никто не ждёт. Сейчас мы постучимся, поздороваемся». Громко скрипнула дверь. Повернувшись, мы увидели невысокую статную женщину, кутающуюся в вязаную пуховую шаль. Она напряжённо всматривалась в наши лица, а потом как-то разом осунулась, словно не тех гостей увидеть ожидала. "Кто вы, молодые люди? Что вам здесь нужно?" усталым равнодушным голосом поинтересовалась она. "Едра на софтвер?" Жан подошёл ближе к калитке и положил на неё руку. "Да. Женщина кивнула и ещё раз внимательно оглядела всю нашу компанию. Вы что-то хотели? Меня зовут Джансов Исгер. А это моя супруга. Он протянул руку и подтащил ближе к себе мнущуюся ведьму. Малика Соф Исгер. Урождённая Далила Соф Малика. Мы я искал информацию о её родственниках, и мне в руки попало ваше заявление о пропаже внучки двадцатилетней давности. Насколько я понимаю, вы единственная родственница моей супруги. Женщина на крыльце замерла с туканом и, кажется, вообще не дышала. Молчали и мы, ожидая с её стороны хоть какую-то реакцию. Но она только смотрела на нас и не шевелилась. Госпожа, я, конечно, всё понимаю, но на улице зима, снежок начинается. Очень тонко намекнула я на то, что пора бы её в дом наспустить. Женщина перевела на меня взгляд и снова замерла у стукана. Может, ей плохо? с сомнением в голосе шепнул я. Жан, ты бы помог старушке. Райана шикнула смущённо на Малика. Не груби. Пожав плечами, я отошёл к карете. Похоже, никто чаем поить не собирается. Госпожа Софтуэр, с вами всё хорошо? Жан всё же поинтересовался у женщины её состоянием. Да. Она кивнула и медленно спустилась по заснеженным ступенькам к нам. Простите, это так неожиданно. Столько лет прошло. Я уже и верить перестала в такое. Дрожащимися руками женщина принялась отворять замок на калитки. Что-то громко щёлкнуло, и нас наконец-то соизволили пригласить в дом. Схватив Зюзю за живьё под мышкой, я поспешила за остальными. Внутри домик оказался чистым и уютным. Старая резная мебель давно вышедшая из моды, картины на стенах с сомнительными морскими пейзажами, книги на подвесных полках, покрытые вековым слоем пыли. Статуэтки, ваза с засохшими цветами, корзинка с рукоделием. Вроде уютно, но от чего-то здесь не хватало. Мне бы сказала о жизни. Словно замерло всё вокруг. Хозяйка дома указала нам на диванчике и сама присела. Потом спохватилась и, извинившись, исчезла в соседней комнате, предположительно на кухне. Мы переглянулись, но промолчали. Спустя пару минут нам подали чай с булочками. «Уж извините за такое скромное угощение», — не ждала я гостей. Разговор явно не клеился. Все играли в гляделки, а меня так и подмывало у колод старушку. Она внучку 20 лет не видела и сидит тут как на официальном приёме. Хоть бы спросила у неё чего про жизнь, да про детство. У вас вроде есть ещё одна внучка. Улыбнувшись, поинтересовался Жан. Есть. Да разладились у нас отношения с ней. Она замуж вышла за Мага, меня не спросила. Самовольничала. А я уж со строгостью палку перегнула. Теперь не приезжает она ко мне. Да и забыла уж, наверное, и вовсе сюда дорогу. Я хмыкнула. Ясно, бабуля-зятёк не по нраву пришёлся. Надеюсь, Жан не оплошает. Со стороны наблюдать за знакомством было забавно. Севший рядом со мной Этьер тоже улыбался и внимательно следил за происходящим. «Расскажи о себе», — взволнованно попросила женщина. «Ну, наконец-то». Я заметила, как она неуверенно сжимает подол своего строгого платья, прямо как малика. Это показалось мне забавным. Ну, я учусь, неуверенно пробормотала подруга. У меня скоро защита диплома и итоговые экзамены. Умница. Образование это очень важно. Это хорошо. На улице что-то загремело. Зюзя оживился и попытался вырваться с рук. Тиер привстал и выглянул в окно. Райф прикатил Недоумённо сообщила она бовидену. Может, случилось что? Пойду выйду, он что-то возле нашей кареты крутится. Встав, мужчина вышел из комнаты. Старушка же побледнела. Кружечко в её руках задрожало. А где ты учишься? давила она. А в Академии магии и ведьмовства. Я будущая травница и зельевар, ответила Малика. Значит, внучку мою знаешь. Голос женщины упал до шепота. «Вот как бывает». Дверь скрипнула, и в гостиную вошли Амелия и очень недовольные Рэй в Соф Валаре. Они внимательно оглядели всю нашу компанию. Позади них, прислонившись к косяку, стоял Этьер. «Всем добрый день!» — протянула Амелия. «Какая неожиданная встреча!» Она перевела взгляд на госпожу Соф Туэра и недобро сощурилась. То есть я не только не знала о том, что у меня есть жених, существование сестры ты тоже утаила. Или просто забыла мне сообщить, что такая существовала? Амелия шикнула Малика, заметьте, как побледнела хозяйка дома. Что, Амели? Возмущённо вскинув руками, ведьмочка прошла по комнате и уселась в свободное кресло. Бабушка, может, всё же расскажешь, что до как на самом-то деле было? А то вдруг у нас ещё где какой родственник имеется?